глаза его были закрыты дыхание ровно грозный казалось почивал атаман тронул кожу на локте старик подался шага надва вперёд перстень продолжал нараспев ему все цари поклонилися спасибо свет сударь премудрый царь давид и всеевич ты ещё сударь нам про то скажи которая рыба всем рыбам мать, которая птица птицам есть мать, который зверь над зверями зверь, который камень всем камням отец, которая дерево древам всем мать, какая трава всем травам мати. Им ответ держал предудрый царь. Я ещё вам братцы про то скажу. У нас кит рыба, а всем рыбам мать, На трёх на китах земля стоит. Естрофиль птица, а всем птицам мати, Что живёт та птица на синём море, Когда птица стрепенится, Всё синее море всколеблется, Потопляет корабли-гостиные, побивает сюда поморские, А когда ястрофиль вострепещется, Во втором часу после полуночи запоют петухи по всей земли, А светится в те поры вся земля. Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами, Рот его был раскрыт, как у спящего. В то же время, как будто Влад словам своим Перстень увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних строений осветились дальним заревом. Он тихонько толкнул коршуна, который подался ещё одним шагом ближе к Ивану Васильевичу. У нас индра зверь! продолжал Перстень. Над зверями зверь, и он ходит зверь по подземелью, я косомушка по поднебесью. Он копает рогом сырумад землю, выкопает ключи все глубокие. Он пущает реки, ручья виночки, прочищает ручьи и проточные, даёт людям питанийца, питанийца, обмывадейца. Алатырь камень, всем камням отец, на белом алатыре, на камни сам Иисус Христос опочив держал. Царь Небесный беседовал со двунадесяти со апостолом, утверждал веру христианскую, утвердил он веру на камени, распущал он книги по всей земле. Кипарис древа всем древом мати. Из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден поклонен крест на темно кресте, на животворящий им на распятии был сам Иисус Христос, сам Иисус Христос, сам небесный царь промежду двух воров, двух разбойников Плакун трава, всем травам матей. Когда Христос Бог на распятии был, тогда шла Мати Божия Богородица к своему сыну ко распятому, а тачей её слёзы на землю капали, и от тех от слёз от пречистой их зародилося, вырастала мати плакун трава. Из того плакуна, из корени у нас режут на Руси чудный кресты, а их носят старцы и инаки, мужие их носят Все благоверные. Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стало поосаться, что тревога поднимется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движения по голосу, он указал коншу на пожар. Потом на спящего Иоанна и продолжал. «Ему все цари поклонились, а! Спасибо, свет сударь, премудрый царь, Мудрейший царь Давид Евсиевич! Ты гораст сказать по памяти, Говоришь, будто по грамоты. Тут возговорит Владимир царь, Ты еси премудрый царь Давид Евсиевич, Ты скажи еще!» И поведай мне, ночейсям не мало спалося, мало спалося, много сиделось, как бы два зверья сходилиса, один белый зверь, другой серый зверь промежду собой подиралися, как бы белый зверь одолеть хочет. Что ответ держал премудрый царь? Премудрый царь давит Ефисиевич. Ах ты гой Есий Владимир царь! Владимир, Владимирыч, то не два зверья сходились, а про между собой подиралися. И то было у нас на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси. Сходились, правда, сокривдаю. Это белая зверь, то-то правда есть, а серая зверь, то-то кривда есть. Правда кривду Передалило, правда пошла к Богу на небо, а кривда осталась на сырой земле. А кто станет жить у нас правдую, тот наследует царство небесное, а кто станет жить у нас кривдою, отрёшён на муки навечные. Здесь послышалось лёгкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью, перстень же приблизился ближе к окну. Но чтобы внезапным молчанием не прерывать сна Иоаннова, он продолжал рассказ твой тем же однообразным голосом. «Ему все цари поклонились, а! Спасибо, свет, сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи, каким грехам прощенье есть, а каким грехам нет прощенья!» Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеивич, кабы всем грехам прощенье есть. Трём грехам тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовая, кто бранит отца с матерью, кто В этом гневен де царь внезапно открыл глаза. Коршун отдёрнул руку, но уже было поздно. Взор его встретился со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обаятельную силою. «Слепые!» — сказал вдруг царь, быстро вскакивая. «Третий грех! Когда кто нарядится нищим и к царю в опочивальню войдет!» и он ударил острым посухом коршуна в грудь. Разбойник схватился за посок, закачался и упал. — Гай! — закричал царь, выдергивая острие из груди коршуна. Опричники вбежали, гремя оружием. — Хватайте их обоих! — сказал Иоанн. как я рыпьёс. Малюта бросился на перстня, но с необычайной ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою о конницу и выскочил в сад. А, цепите сад! Ловите разбойника! Заревел Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками за живот. Между тем, опричники подняли коршуна Иоанн в чёрном стихаре из-под которого сверкала кольчуга стоял с дрожащим посохом в руке вперив грозные очи в раненого разбойника испуганные слуги держали зажжённые свечи сквозь разбитое окно виден был пожар слобода приходила в движение вдали гудел набатный колокол Коршун стоял на супе в брови, опустив глаза, поддерживаемый опричниками. Кровь широкими пятнами пестрила его рубаху. «Слепой!» — сказал царь. «Говори, кто ты! И что умышлял надо мною?» «Нечего мне таить!» — отвечал Коршун. — Я хотел добыть ключи от твоей казны, а над тобой ничего не умышлял. — Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?